Получив мою заметку, уроднянская какое-то время думала и взвешивала, а затем пришла уговаривать меня ее не печатать. Теперь она была согласна на все, закавычить правых и левых, изъять родовую провизну интеллигенции и вычеркнуть прочие задиристые формулировки, и для этого ей почему-то совсем не требовалось присутствие и согласие автора. Что тут возразишь? Она хозяйка отдела, ей решать. Хоть и жаль был, конечно, утраченной свежести статьи Архангельского и собственного труда. В конце года Саша Архангельский за эту и другие статьи получил премию Нового мира, вполне заслуженно. Лауреатом журнальной премии стал, в конце концов, Михаил Кураев — заметками которого путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург связаны еще более скандальные истории. Я первым в журнале познакомился с рукописью, принесенной автором поздней весной, и тогда же в разговоре с ним посетовал. Эх, если пораньше, если бы успеет напечатать такое до выборов. Ничего, сгодится и потом, резонно возразил тот. И почему это правители так любят Петра Первого? Почему так тянутся к нему и всячески стараются подчеркнуть малейшие, даже отсутствующие с ним сходства? Может быть, это актерская зависть. Роль, кажется уж очень выигрышный царь-реформатор по наитью, царь-преобразователь по произволу, он как бы и всем последователям, выдает скрепленный своим авторитетом исторический вексель на достижение цели любой ценой. Вот чем эта роль приманчива. И тем, кто строил социализм любой ценой, и тем, кто возрождает капитализм и снова любой ценой, Петр Первый нужен как пример и как оправдание. Конечно, Чубайс и Ельцин — величайшие приватизаторы в истории России, но знали ли они, что шли по пути Великого Петра? О мошеннических приемах приватизации писал Петру Первому с Урала удивительнейший человек, гордость Отечества, Василенькич Татищев. Он видел перед собой кристальный пример, обласканного царем и уверовавшего в свою неуязвимость Демидова. Почему взяточничество, подкуп, коррупция стали неизбежны? Промышленник, по сути, завладел государственным предприятием, а чиновник, по сути, завладел государственной властью и лишь делал вид, что власть государю. И понимали они друг друга так же хорошо, как и в наши чудесные времена. На радость царям-реформаторам, секторям-реформаторам Исполняется многоактный балет «Реформа», представление замечательное тем, что самые главные события в нем происходят за кулисами. Сегодня, когда завтрашнего дня для России нет, когда завтрашним днем объявлен день позавчерашний, надобности в Петербурге больше нет. Есть ли он вообще? Нет ли у вообще? Вопрос исторической географии. Сегодня этот город — Смотрит на меня глазами голодный старух Есть уже знакомый. мальчишки лет двенадцать. Родился при Горбачеве, в школу пошел при Ельцине. По лицу видно, что голодает. Сегодня интеллигенция и живет, нравственно пригнувшись, почти так же смущая своего немодного обличия как в иные времена шляпы и очков. Сегодняшние победители смеются над врачом, учителем Инженером, ученым, преподавателем вуза, над библиотекарем, над всеми, кому не близка психология лавошника, кто живет на зарплату, кто ждет, когда заработанные деньги ему выдадут. Мне бы не хотелось продолжать вытаскивать цитаты из чинения объемом целую книгу, и действительно вышившую, вскоре книгой, с блистательным сарказмом, повествующую в образах, метафорах и насказаниях от тысячелетней истории России, от князя Владимира до недавних ельцинских деньков, смешной по форме и трагической по содержанию. Эта книга остается, ищет долг, будет, видимо, актуальной она требует неспешного чтения. Киреев сразу отказался от рукописи. Это не проза. Кублановского она тоже почему-то не обрадовала. Видимо, сказывалось, успевшее нарасти напряжение. Редакция уже полнилась слухами о ретроградном труде Кураева, и Кублановский предточел умыть руки. Перепоручив дело, помогавшему в те дни Лени Смирновой, Ларин на много месяцев слег в больницу с пневмонией. Роза Всеволодна взволнованно суетилась, пытаясь постичь и взять под контроль все припятии новой игры, Она благоволила кураю как, впрочем, ко всякому и именитому и желанному автору, искренне желала ему успеха и столь же искренне переживал неудачи. Что делать? Даже гении ошибаются. В новом мире на случай беды всегда были, к счастью, верные стражи, надежные хранители вкуса, Андрюша Василевский, серёжа Костырка, Ирина Роднянская, а тут еще предвыборный политический мандраж. Сама, конечно, поинтересовалась рукописью в числе первых, с неуверенным смешком зачитывала мне вслух из приемной «Есть у меня большие суспиции относительно того, что многие конвуиты Петра Великого нерезонабельны, да вот только мы и по нынешний час находимся от них в депенденции». Так все сходилось, что бедный Кураев где-то в чем-то немножко свихнулся. Пошел не туда». Куда именно? На этот вопрос на удивление резко ответил обычно уклончивый чухонцев. Кураев идет вперед с повернутой назад головой. Он повторял это, когда путешествие Кураева уже было напечатано, я предложил включить его в список претендентов на журнальные премии. У Миши Кураева блестящая, совершенно ретроградная статья, противоположная направлению нового мира. Что будет значить премии Мы что, разделяем его позицию или награждаем как человека, у которого голова повернута на 180 градусов? И еще раз на ряд коллегии, когда обсуждался высший номер. Он идет с на сто восемьдесят градусов головой. В подходе к нашей истории истинному консерватору пора обрести скорбный, но уверенный и достойный тон римлян или англичан. Я с Мишей честно об этом поговорю при встрече. Поговорил ли? Не знаю. А тогда заодно с ним и куда более злобно набрасывался на Кураевскую вещь костырка, интеллигентское нытье. Обиженный, потерявшие свое положение барин. Были даже слова насчет чьей-то мельницы, на которой Кураев льет воду. это уже по выходе журнала. При подготовке же публикации открещивались, шептались по углам, а дать открытый бой не решились. Конечно, действовало имя когда-то, и десяти лет не прошло. Новым миром же сделаны. По сути, Кураев со своим объемным, И ярким историосовским видением явился тем самым давно жданным автором на ситуацию демократической трагедии. Но человека, который такого автора призывал, который лучше меня мог бы его защитить, в эти дни в редакции на беду не было. Избыток достоверности Эти слова на одной из редколлегий Залыгин произнес, насколько я помню, по поводу семейной хроники Улицкой, Медея и ее дети. Очень много действующих лиц. Все мельтешат, говорят о мелочах и делают что-то пустяковое и не всегда приличное. И она сама Улицкая под конец запуталась, не знала, как кончить, когда их много, очень устанавливать затруднительно. Зачем, спрашивается я уж от себя, подробно описывается служивцев, у кого какой нос да голос да кто кому что сказал и над кем посмеялся, или показывает, к примеру, как человек за обедом подавился и откашливается, как ковыряет в зубах, как врет, притворяется, трусит, что это добавляет к характеру, нужно ли это для развития сюжета, избыток достоверности. К сожалению, он случается не только в романах, но и в жизни. Внезапно обрушивается, как стихия, накрывает мутной волной. И мое повествование подходит к той точке, когда избыток достоверности оказывается неизбежным. Не буду и пытаться устанавливать очередь. Боюсь, тут главного от второстепенного не отличить, а если начнешь выстраивать последовательность, то как раз и запутаешься, слишком уж темные истории. «Да бросаю без особого порядка все, что помнится».